Вот она, дева в беде. Она существует. Бен Хастингс не сошёл с ума. Зазвонил телефон. Кэрринджер вытерла вспотевшие ладони о штаны и полезла в карман за трубкой. С некоторым удивлением прочитала на экране фамилию Маккене. Она не думала, что он перезвонит, тем более так быстро. Не хочешь пообедать в Марконе? — спросил он. — Я нашёл человека, который занимался документами волшебной мельницы. Там действительно вышла какая-то странная история. Ресторанчик у Маркони находился точно напротив двора, где пил своё пиво страдающий похмельем детектив-инспектор Оши. Рэя оставила машину на стоянке недалеко от дома и пешком дошла до площади. Джон Маккена расправлялся со своим салатом за столиком у окна. Компанию ему составлял пожилой мужчина со внешностью абсолютного, стопроцентного джентльмена. Он довольствовался кофе. Кэрринджер пожелала обоим хорошего дня и села на свободный стул. Маккена отложил вилку и проговорил. «Это мисс Кэрринджер. Она занимается различными неестественными историями. «Рэй, это мистер Дэвид Уильямс. Он оформлял документы для волшебной мельницы». «Приятно познакомиться», — Рэй улыбнулась. «Так ведь и ваты её давно не представляли». «Так как наш мистер ман получил свою мельницу?» Её прямолинейность заставила Маккену поморщиться. Дэвид Уильямс пригубил кофе из маленькой чашки и ответил обстоятельно. «Вполне законным образом. Он получил землю и мельницу на которой она находится, в дар от наследницы. Насколько я понял, это был её свадебный подарок». «Насколько я знаю», Кэрринджер машинально взяла меню, пролистала несколько страниц. «Наследница Гвинет Уолш, пропавшая без вести много лет назад». Она безуспешно пыталась вспомнить, была ли на беспокойных пальцах мана полоска обручального кольца. «Гвинет Андерхилл», — поправил Уильямс. «Внучка Гвинет Уолш». «Редкостной красоты девушка. Мистеру Ману очень повезло». К столику подошла официантка. Рей заказал для себя лимонный сок со льдом, и шоколадное мороженое. ценные у Маркони не располагали к полноценным обедам. Официантка, уходя с заказом, ещё раз настороженно покосилась на Кэрринджер. Наверное, она и в самом деле странно смотрелась за одним столом с этими двумя. Линялая футболкой потёртые джинсы рядом с дорогими костюмами и наглаженными рубашками. «Я оформлял документы», — продолжал Дэвид Уильямс. «С ними было всё в порядке. Мисс Андерхилл принесла даже старые бумаги своей бабушке. Я их отлично помню». Он замялся, потом продолжил. «А вот остальные бумаги я вспомнить не могу. Равно как и найти копии. Это странно». «Потому что мы всегда снимаем копии. Без них я бы не сделал документы для Манна, они в полном порядке». «Очень неприятно получается», — вставил Маккена. «Особенно если кто-нибудь решит оспорить права мистера Манна на эту собственность». «А сколько лет этой гвинет Андерхилл?» — спросила Рэй. «Было что-то около двадцати одного. Сейчас, конечно, больше. Они приходили ко мне три года назад. Обычно я достаточно хорошо помню цифры из документов моих клиентов, но это не тот случай». Кэринджер готова была поклясться, что Дэвид Уильямс в глаза не видел этих документов. «Стареешь!» С усмешкой сказал Джон Маккенна, как будто продолжая прерванный разговор. «Ты помнишь золотые волосы, но не помнишь бумаг. Или она действительно такая красотка?» «Поразительной красоты девушка!» Уильямс старомодно развёл руками. Потом поглядел на Рэй. «Мне давно не даёт покоя эта история». Обратиться в полицию? С чем? С тем, что я потерял копии. Джон говорит, вы разбираетесь в таких вопросах. — Я охотник на фей. — Если называть вещи своими именами, — сказала Кэрринджер. — У мистера Мана с феями большие проблемы. Мороженое было превосходным. — Лимонный сок, похоже. «Выдавили из лимонов, а не из картонной коробки!» У Уильямса зазвонил телефон. Он извинился и вышел с ним на улицу. «Что ты думаешь об этом?» — спросил Маккена. «Сиды умеют морочить людям головы», — Рэй пожала плечами. «Но какой прок? Это мельница, кексы, круассаны?» «Не знаю». Рэй собрала ложечкой шоколадную крошку со стенок вазочки и отправила её в рот. «Но завтра узнаю наверняка!» Вернулся Дэвид Уильямс. Извинился, сунул купюру под свою чашку, пожал руку Маккенни, вежливо попрощался с Рэй. Она пообещала в ответ рассказать ему, если что-то узнает о Куртюмане и Гвинет Андерхилл. Джон задумчиво возил вилкой по опустевшей тарелке. Его стакан с холодным чаем стоял нетронутым. — Гвен очень одиноко, наконец сказал он. — Может, ты бы сводила её куда-нибудь? Или свозила? Она в восторге от этого монстра твоей машины. Кэрринджер вздохнула. Она тогда была старше, и дело было не только в волшебстве другой страны. Однако она отчётливо представляла себе, что чувствует сейчас Гвендолин. «Возьми отпуск», — сказала женщина. «Свози ребёнка на море. Туда, где побольше всякой экзотики. Коралловые рифы, слоны, пирамиды. Мне помогло сафари. Настоящая со стрельбой». Но, по-моему, Гвен рановато учиться стрелять. Маккена не спрашивал, как чувствовать себя сама Рей. И она была ему за это благодарна. Время от времени Кэрринджер казалось, что это ей самой всадили в грудь шесть пуль 45-го калибра. Одну за другой. И холод от них расползается по всему телу. В оружейный магазин «Колд Армор» Рэй вошла за час до закрытия. Уильям Кэрринджер, высокий и седой, стоял за прилавком и объяснял покупательнице, что от ножа из холодного железа с людьми приключается то же самое, что и с Фейри. «Привет, пап!» — сказала Рэй. Послушала немного разговор и отошла к витрине, где за толстым пуленепробиваемым стеклом лежали револьверы. Половина из них не продавалась. Рэй разглядывала их какое-то время, потом подняла глаза на ружья на стене. — Ничего нового, на что стоило бы смотреть, — проговорил её отец, подходя. Уильяму Кэрринджеру было за 50 Гейс вынуждала его не стричь волосы, и седая копна падала ему на спину, перетянутая кислотно-зелёной резинкой. Уилл Кэрринджер был похож то ли на байкера, то ли на рок-музыканта на пенсии. Только глаза оставались холодными и цепкими глазами охотника. — Как у тебя? — спросил он. — Есть одно дело, — отозвалась Рэй. — Только оно подванивает, по-моему. — У меня есть для тебя местечко здесь, — хмуро проговорил Кэрринджер-старший. — Я знаю, пап. — Рэй улыбнулась. — Но я ещё побегаю. Оружейник покачал головой. Сам он перестал ходить на ту сторону, когда та сторона едва не отобрала у него дочь. Говорил, что из-за ноги. Хромота действительно мешала ему. Но Рэй думала, что всё не так просто. Её отец достаточно часто переходил границу, чтобы начать видеть отблески солнца в разрывах туч над холмами. «Патроны есть?» — спросил он. «Ещё остались», — Рэй усмехнулась. «Слушай, ты не помнишь, что случилось на той мельнице на берегу? Там, где муж убил жену, а потом пропал ребёнок». «Я не настолько старый», — Кэрринджер-старший вернул дочери улыбку. «Рассказывали». «Муж зарезал жену и повесился сам в тюремной камере. Ребёнка забрали Сиды. Здесь оно и к лучшему, я думаю». «Забрали Сиды?» — Рэйна сторожилась. Разрозненные куски головоломки словно по щелчку начали складываться в цельную картину. Побарабанила задумчиво пальцами по стеклу витрины. «К твоему деду приходили». «Чтобы он её вернул, то ли тётка, то ли ещё кто-то из родственников. Он отказался. Им была нужна не девчонка, а наследница-меницы, чтобы самим наложить на всё это лапу». Он задумчиво погладил гладко выбритый подбородок и добавил. «Пару лет назад я слышал, что она вернулась». На это было у Джериса и после пятой. А старик МакКинли и в лучшие годы не слишком дружил с головой. «А так можно?» — с любопытством спросила Рэй. «Возвращаться». Сиды переходят границу, когда хотят. «Почему бы и под Менышем не переходить?» а солнце другой стороны. Кто его видит? И всё остальное? Может, для этого нужно окончательно принадлежать им? Стать Сидом, — хмуро сказал Кэрринджер-старший. Откуда вообще взялось это слово? Подменаше! В витрине лежал револьвер, брат-близнец того, который Рэй носила на поясе. Когда-то за эту пару... Её прадед отдал приличные деньги. Как говорили, почти всё, что у него было. С тех пор стреляли из них редко и только холодным железом. «Раньше сиды меняли детей в колыбелях», — хмыкнул Уильям Кэрринджер. «Но ты же должна помнить эти сказки. Потом перестали. То ли мы научились разгадывать обман». То ли дети у них перестали рождаться, чёрт его знает. Я никогда не видел ситских детей. Мне закрываться через полчаса. Выпьешь пиво со стариком. тот за углом роскошное пиво. Настоящий балинер. Я думал, его уже не варят. Рэй кивнула. Если верить тем, кто собирался у Джериса, закат пивоваренья был первым признаком наступающего конца света. В голову ей пришла неожиданная мысль, и она спросила. — Пап, ты пробовал выпечку волшебной мельницы? — Не бери, — скривился Кэрринджер. — Дерьмом каким-то отдаёт. Как феи насрали. Не удержавшись, Рэй хихикнула. Байлинер действительно оказался выше всяких похвал. Рэй, с сожалением, ограничилась пинтой, хватило вчерашнего. Сейчас ей казалось, что жара над городом скручивается в пружину, которая вот-вот распрямится с треском и грохотом. Симпатичная блондинка в телевизоре на барной стойке обещала резкую перемену погоды. «А когда-то в середине лета можно было танцевать с феями в холодной росе!» Дородная рыжая барменша поставила перед ними тарелку с орешками. Мне бабка рассказывала. А теперь жарища такая, что я из-под кондиционера не вылезу ни за какие деньги. И ради фей тоже не вылезу. Сами всё испохавили. Уилл Керринджер надолго приложился к своей кружке. Приходим на ту сторону с холодным железом. не здрасте, не до свидания. Вот железо, вот кровь. а давайте наше. «А как иначе? Я не знаю, как иначе. Хотя ходил туда не раз, не два и даже не десять». Рэй молча пила густое крепкое пиво и думала. «Действительно, можно ли иначе? Без железа, крови и угроз?» Она не знала. «Не грусти». Отец легонько толкнул ее локтем в бок. Мир действительно катится в пропасть. Но это не повод сидеть над хорошим пивом с похоронной физиономией. Знаешь, до чего мы докатились? Тоже Маккинли рассказал. Его внук сейчас ходит на ту сторону. Заплатили найти мальчишку. Шестнадцатилетнего взрослого балбеса. Думали, фея поманила. Куда там? «Этот мелкий засранец где-то встретил Сида. Мужчину я имею в виду. И сбежал за туман искать его. Раньше-то у нас парни пытались то меч у кого-нибудь из них выдурить или копьё, то научиться чего нибудь а не ради такой вот хренаты «В смысле?» — не поняла Рэй. Балбес втрескался в Сида. «Как девочка? Не знаю уж, кого там спасал Джуниор Маккинли. Парня из Сидов или Сида от парня?» Барменша, с интересом слушающая их разговор, расхохоталась. «Зря ты так», — укоризненно сказала Рэй. «Это очень больно, влюбиться в Сида». Особенно безответно. «А то я не знаю», — хмыкнул Кэрринджер-старший. Дома она перебрала и смазала револьвер. Проверила, сколько у неё осталось патронов, обычных и из холодного железа. На всякий случай отыскала запасную обойму от пистолета, который держала в бардачке. Подумала с кривой усмешкой что Маккену и Оши... Обоих хватил бы удар от вида того, что она держит в ящике под кроватью. Последний Кэрринджер вытащила на свет автоматическую охотничью винтовку. Покрутила в пальцах крупнокалиберный патрон для неё. Кивнула сама себе и взялась заряжать. Куртман говорил, что его рассветный гость был в старинных доспехах. Рэй всегда было интересно. «Выдерживают лисицкие доспехи прямое попадание с малого расстояния». Её снова разбудил телефонный звонок. На этот раз Рэй глянула и на имя звонящего, и на время. Было семь утра. Звонил Никоши. До полудня оставалось достаточно времени, чтобы проспать ещё час, как минимум. «Слушаю», — проговорила Рэй в трубку. «Кэрринджер?» Голос Оши звучал раздражённо. «Что ты сделала с моим психом?» «Что?» Рэй резко села и звонко ударилась о наклонный потолок. «Оши, ты охренел! В семь утра, мать твою!» «Бен Хастингс», — проговорил детектив от Ревиста. Ночью снова пытался бежать из дома. «Его нашли через час». Сейчас парень в больнице. Социальные службы брызгут слюной и ядом. А этот засранец молчит. Сказал матери, что будет разговаривать только с тобой. Куда мне подъехать?» Коротко спросила рей «Ты не будешь с ним говорить, пока не объяснишь мне, что, черт вас, обоих дери, происходит на этой траханной мельнице!» «Я понятия не имею. Куртман вводит за нас полицию. Нотариуса» и пытается водить за нос меня. Это всё, что я знаю точно. Отозвалась Рэй. Потёрла ушибленную макушку. Ты не пришьёшь к делу мои догадки и дурные предчувствия. Дай мне поговорить с парнем. Ни ты, ни мать, ни врачи ему сейчас не помогут. Я знаю. Никоши вздохнул. Рэй почти слышала, как он думает, медленно и тяжело. Полицейские привычки требовали гнуть свою линию. Здравомыслие отвердило, что толку от этого не будет. Оши Ошибыл редкостно здравомыслящим парнем, который доподлинно знал, что в феях и психах он разбирается так себе. «Погоди!» — бросил он в трубку, но вызов не прервал. Осторожно, стараясь не задеть головой потолок, Кэрринджер выбралась из постели. Сон слетел с неё. Едва детектив произнёс имя Бена Хастингса. В комнате было душно. Вентилятор бестолково гонял горячий воздух. Рэй выглянула на улицу через кухонное окно. Там оказалось ещё хуже. Жара и духота висели над Беллем, несмотря на раннее утро. Ни намёка на ветерок. Кэрринджер выругалась. «Недолго!» Прозвучал в телефонной трубке голос Ника уши. И тут же его сменил другой. — Вы должны её вытащить! — Бен Хастингс говорил быстро, почти глотая слова. — Она в ловушке! Он сломал мне руку, когда я попытался! У неё совсем не осталось времени и силы заканчиваются! Железо, рябина! Она постоянно мне снится! Рэй медленно выдохнула сквозь зубы. Хотелось курить. Осторожно она спросила. «Кто она? Бен?» «Она в беде», — отрезал парнишка. Через мгновение в трубке снова зазвучал голос уши. «Возвращается врач. Он не хотел, чтобы парня беспокоили». «Я поняла». Кэрринджер нашла на кухонном столе полупустую сигаретную пачку и огляделась в поисках зажигалки. «Скажи Бену, что я постараюсь всё сделать, как надо!» «Хотел бы я тебе верить, Кэрринджер», — вздохнула Уши. Затягиваясь крепкой дешёвой сигаретой, Рэй подумала, что она тоже хотела бы в это верить. А ещё в то, что «как надо» не превратится в гораздо большую проблему. За всё приходится платить. Платой за возвращение Гвендолин Для самой Рэй стала вечная вина и прощание с походами на другую сторону. За собственное возвращение Рэй тоже было заплачено изрядно. За то, чтобы остаться, пришлось бы платить втрое дороже. Она позавтракала тостами и подгоревшей яичницей с беконом. Сквозь липкую жару добрела до магазина, купила две пачки сигарет и спички. Проверила ещё раз оружие, рассовала по карманам разгрузки нехитрые амулеты, засушенную веточку рябины, пакет с солью и ещё один землёй с отцовского газона. Задумчиво повертела в пальцах бронзовый наконечник стрелы на шнурке и решительно повесила на шею. Когда-то охотник говорил, что эта штука станет ей защитой. До сегодняшнего дня Рэй ни разу не надевала его после возвращения домой. В половине десятого утра Рэй Кэрринджер вышла из дома с тяжёлым чехлом на плече. Сорвался горячий, пахнущий асфальтом и пылью ветер. При ходьбе чехол с винтовкой хлопал по бедру. Возле машины Рэй болтался Никоши. Вытирал вспотевшее лицо мятым платком, прикрывал глаза ладонью от пыли, поднятой ветром. Волосы его пребывали в полнейшем беспорядке. Рукава рубашки закатаны под мышкой к кобура. Пиджак детектива валялся на капоте джипа. Керренджер вполголоса выругалась. Какого чёрта, уши? Поеду с тобой, хмуро отозвался он. Обойдусь, отрезала Рэй. Давай сюда ордер. Полицейское предписание или что там у вас положено? Что у тебя в чехле? — Ружьё. — Не помню, чтобы ты его регистрировала. Огрызнулся уши и сразу же добавил примирительно. — Не дури. — Эта проклятая мельница третий год стоит у полиции поперёк горла. Давай работать по-хорошему. Рэй медленно вздохнула, сражаясь с желанием послать проклятого копа куда подальше. Меньше всего ей нужно было, чтобы у неё под ногами путались парни с пушками, не слишком понимающие, что к чему. Но Ник Аши был, если не её другом, то, по крайней мере, хорошим приятелем. И Ник дал ей с утра поговорить с Беном Хастингсом, хотя имел множество причин этого не делать. «Садись!» — Рэй кивнула на внедорожник, сунула винтовку назад И уселась на своё место. Оши плюхнулся на пассажирское сиденье Рэй повернула ключ в замке зажигания. Спросила. «Чем заряжен?» «Свинец». Детектив усмехнулся. В его усмешке было облегчение. «Холодное железо тоже есть. Могу поменять обоймы». «Не спеши», — хмуро проговорила Рэй. «Не уверена, что придётся стрелять в Сидов». «А это?» Ник мотнул, растрёпанной головой в сторону чехла на заднем сиденье. «Ты для кого взяла? Собираешься пристрелить медведя?» «Не уверена, что без стрельбы вообще обойдётся». Помолчали. Внедорожник бодро катился через дуреющий от жары город. Ошё снова вытерл лицо платком. Он до предела открыл окно, но горячий, тяжёлый воздух облегчения не приносил. "Души губка какая-то", проворчал детектив. "Почему бы тебе не поставить в машине кондиционер?" "Электроника сбоит на той стороне. Мне только короткого замыкания в машине не хватает", отозвалась Рей, потом спросила: «Как Бен!» Ему дали успокоительное. «Хотел бы я знать, что к чёртовой матери происходит!» «Я бы тоже хотела!» — хмыкнула Кэрринджер и прибавила газу. Внедорожник въехал в пригород. «Ну, давай!» Оши вымученно усмехнулся. «Что-то ты знаешь!» «У меня нет ничего, кроме догадок!» — хмуро сказала Кэрринджер и включила радиоприёмник. Через несколько минут Ник сделал тише. Сдвинул брови, словно обдумывая что-то, спросил. «Зачем вообще парням с другой стороны эта долбанная мельница?» «Не зачем», — отозвалась Рэй. «Но они приходят туда, а ты везёшь ружьё». «Последний способ сказать, что гостям здесь не рады!» — усмехнулась Рэй. «И часто до этого доходит!» — настороженно спросил Оши. «Не очень!» — Рэй стиснула зубы. Добавила после короткого молчания. «На другой стороне есть разные существа. Не все из них разумны. Многие из них опасны!» Оши помолчал, подумал. — сказал размеренно. — Меня не волнует та сторона. Пропавшие дети, мальчишки, у которых едет крыша, проклятия, от которых умирают люди, волнуют. — Тебе повезло. Улыбка у Рэй получилась печальной. — Туман и другой стороны — это наркотик, отрава, колдовство, от которого не освободиться. Подумав, она проговорила. «Я знаю вот что. Была Гвинет Волж, дочка хозяев мельницы. После их смерти она пропала. Её забрали в холмы, и за ней никто не пошёл. Мой дед тогда ходил в холмы за детьми, но забирать её он отказался. Это Волж, единственная, у кого были права на мельницу и на землю. — Ага. На выразительной физиономии Ошип промелькнула тень. — Читал. — Украденные дети сохраняют имущественные права, если никто не озаботится оспорить их в суде. И так было, пока Куртман не привёл к нотариусу Гвинет Андерхилл. Внучку Уолш. Я говорила с человеком, который оформлял бумаги. Он помнит золотые волосы, не помнит дат и не может найти документы. Чертовщина какая-то. Задумчиво протянул джектив. Получается, наш булочник — аферист. У него есть подружка, и кто-то из них умеет морочить людям головы. Ставлю на подружку. — Я бы тоже поставила на неё, — хмыкнула Кэрринджер. В бинокле видела женщину на территории мельницы. «А это?» Ник дёрнул головой в сторону чехла на заднем сидении. «К ману вчера приходил Сид. Угрожал перед воротами. Дал времени до сегодняшнего полудня». «Времени на что?» «Не знаю точно», — Рэй пожала плечами. «А я не люблю, когда я чего-то не знаю». Машина вылетела на шоссе. Ветер усилился. По небу бежали тяжёлые облака. Стало заметно темнее. В воздухе клубилась поднятая ветром пыль. Рэй выругалась и закрыла окно. Ну и погодка. Шип последовал её примеру. И тут же прижался к стеклу своего окна, разглядывая темнеющее небо. «То, что надо для середины лета!» — невесело усмехнулась охотник на фей. «Я одного не могу понять», — через несколько мгновений проговорил детектив. «На чьей ты стороне, Кэрринджер? На нашей или на их?» «Не знаю. Я могла бы сказать, что я на стороне своих денег, но это будет брехнёй. Я даже аванса с мана не взяла». — Наверное, Бен Хастингс. С этим парнем мы в одной лодке. Уши откинулся на сиденье раздумывая над этим ответом. Рей снова грустно улыбнулась. В ней как будто бы что-то надломилось после тех шести выстрелов. На капот тяжело упали первые дождевые капли. Никоши пожелал всем сидам оптом и в розницу отправляться в жопу. «А другие?» — спросил он. «Другие охотники на фей, я имею в виду». «Не знаю», — Рэй пожала плечами. «Иногда мне кажется, в каждом из нас есть какой-то надлом. Яд той стороны. Всё зависит только от дозы. И от твоего личного сорта внутреннего дерьма». К счастью, те, в ком дерьма слишком много, не выживают. Забытое радио зашипело, стоило внедорожнику свернуть в шоссе. Кэринджер выключила звук. Низкие тучи полностью затянули небо. Ветер гнул ветки деревьев на обочине. «Что это за срань?» В голосе Оши мелькнуло что-то, издали похожее на панику. «Хрен его знает!» — Кэринджер пожала плечами. «Мне не доложили!» Теперь пружина свернулась, как будто у неё самой в животе. Сейчас. Сейчас закончится игра в прятки. Враг станет врагом. Только бы она оказалась права в своих смутных догадках. Чёрт с ними, с деньгами. Их можно заработать и за прилавком в колд-арморе. «Отец не станет зажимать ей зарплату!» Рэй чувствовала, как вжимается в бок кобура с револьвером. Она затормозила перед закрытыми воротами. Посмотрела на собственные руки, лежащие поверх руля. Пальцы почти не дрожали. «Хорошо!» «Ну что? Ты командир?» Детектив Оши хлопнул себя по бедру. Надеюсь, ты не втянешь меня во что-то совсем незаконное. — Я тоже надеюсь. Рэй закурила. Горький табачный дым заполнил салон машины. Кэрринджер готова была поклясться, что снаружи воздух пахнет озоном и туманом границы. Ник поёрзал на сиденье. Спросил. — Что теперь? — Жтём. — Ждём. Территория за воротами казалась пустой. Даже отсюда Раи видела, что в будке охранника до сих пор не сменили лампу. Створка ворот мелко дребезжала. «Старый порт затопит», — проговорил Уши. «Снова. И рыбацкие кварталы». «Ага», — кивнула женщина. Сунула руку под жилетку, сжала для уверенности рукоять револьвера потом дотянулась до бардачка, вытащила пистолет, сунула его за пояс сзади. «Пора!» — негромко проговорила она. Асфальт подъездной дороги был пятнистым от упавших на него капель. Ещё одна упала рей на лоб, а следующая — на недокуренную сигарету. Кэрринджер пробормотала ругательство и выбросила на обочину длинный окурок. Его тут же подхватил порыв ветра, бросил обратно на асфальт. В небе стремительно текли тучи. Никоши вылез из машины и, запрокинув голову, следил за ними. Ветер беспощадно хлестал его по лицу. Норовил распахнуть полы пиджака, который детектив придерживал рукой. Рэй поёжилась. Ветер и дождь несли с собой холод, Он был нужен измученному жарой Байлю. Но на любую бурю лучше смотреть из окна, попивая кофе с виски. Кэрринджер повела ладонью по коротким мокрым волосам и полезла на заднее сиденье за ружьём. «Это колдовские штучки?» Оши попытался перекричать свист ветра. «Может быть!» — крикнула Рэй в ответ. Ей самой казалось, что кто-то долго держал в кулаке ветра над городом, а сейчас разжал руку. И стихия сорвалась с привязи во всей своей мощи. Подхваченные ветром капли дождя стегали по лицу. Кэрринджер проверил оружие. Долго ждать не придётся. Уже скоро. Оши первым заметил идущего по дороге. Он вскинул руку Рэй проследила за его взглядом. Подняла винтовку, потом опустила. Поморщилась, вспомнив, как расплывалось кровавое пятно по расшитой рубахе. Синий плащ сида трепал ветер. Подол был тёмен от влаги и налипшей на него грязи. Иногда ветра удавалось сладить с тяжёлой тканью, и тогда в тусклом свете взблескивал металл. «Твою мать!» — пробормотала рей Ветер подхватил её слова так же легко, как сигаретный окурок. Кэрринджер хмуро смотрела, как к волшебной мельнице шагает её знакомец. Тот самый, требовавший от них с Маккеной отказаться от Гвендолин. По лицу текло. Намокшие штаны липли к ногам. Никоши предусмотрительно отступил к козырьку над дверью караулки. Рэй криво усмехнулась и вышла на середину дороги. Ружье оттягивало руку. Сид остановился метрах в двадцати. Ветер сорвал с его головы капюшон, разметал золотые волосы. Строгое красивое лицо пылало яростью. Усмешка Рэй стала шире. — Ты! — голос Сида легко перекрыл голос нарастающей бури с дороги. Рука пришельца лежала на рукояти меча. Меч висел на поясе и выглядел до отвращения настоящим, даже в ножнах. Следующий порыв ветра заставил Рей заслониться свободной рукой от мелкого мусора. Всего один выстрел. И можно будет домой в тепло, пить кофе и считать деньги Курта Мана. «Убери эту свистопляску!» — крикнула Кэрринджер, надсаживая горло. «С дороги!» Сид шёл вперёд, и Рейл стоило большого труда не отступить. Где-то вдали приглушённо грохотнул гром. Женщина выругалась сквозь зубы. Всего один выстрел. Кэрринджер припомнила золотоволосую куклу Бена Хастингса, Нервные пальцы Курта Манна, лицо в окне верхнего этажа, выругалась снова. Набрала побольше воздуха в лёгкие и заорала. — Я не сойду с этого места, пока хотя бы один сукин сын не скажет мне правды! Лицо Сида было тёмным от бешенства. Меч медленно пополз из ножен. Детектив Оши дернулся вытащить пистолет и замер, вспомнив, что так и не сменил обойму. Рэй чувствовала, как текут по лицу дождевые капли, капают с ресниц и кончика носа. На одно мгновение короткое, как высверк молнии у них над головами, ей подумалось, что стоит скинуть ружье, но промедлить с выстрелом или промазать, и все долги будут отданы. Не останется ни той страны, ни этой, ни границы, ни земляники, ни кровавого пятна там, где вышатую рубаху продырявила шесть пуль одна за другой. Кэрринджер медленно разжала руки и бросила винтовку под ноги на мокрый от дождя асфальт. — Рэй! — отчаянно закричал уши. Он торопливо перезаряжал пистолет. Ветер подхватил синий плащ Сида рванул с силой, ткань взвелась, бледно-золотые пряди облепили его лицо. — Ты спрашивал, на чьей я стороне? — крикнула рей то ли для уши, то ли для Сида. — Точно не на той, где мучают женщин и ломают руки подросткам. Ну, мне нужна правда! Ей показалось, что глаза Сида расширились, По крайней мере, он остановился. «Я пришёл за своим», — прозвучало в ответ, и Кэрринджер померещилась в голосе Сида издёвка. «И я своё заберу». Ветер набирал силу. Верхушки деревьев вдоль дороги трещали и гнулись. «Мать твою!» — Рэй чувствовала, как горло саднит от крика. «Я услышу правду!» Или долбись башкой в эти ворота и двери, хоть до Самайна!» Теперь она отчётливо видела на лице Сида удивление. Ему пришлось убрать руку с рукояти, чтобы придержать плащ, который ветер щёл своей законной добычей. «Моя сестра пленится на мельнице», — проговорил он. «Гвинет Уолш, человеческое дитя». Моя названная сестра. И я заберу её отсюда. Ты убил человека на мельнице!» Ник вынырнул из-под навеса. В опущенной руке пистолет. Рэй подобралась. Только бы ничего не испортил. «Его убил хозяин!» Сид пожал плечами. «Куртман?» Ушипа додвинулся ближе. Его рубашка впереди насквозь промокла и облепила торс. «Так его имя!» Казалось, не буря, не дождь, не заботили выходцы с другой стороны. Следующий порыв ветра заставил Рэй снова заслониться локтем от секущих капель воды и мелочи, поднятой земли бурей. «Я не брала у него аванса!» — крикнула Кэрринджер. Оши усмехнулся и тут же отдёрнул голову. Что-то болезненно холестнуло его по лицу. «Прекрати это безумие!» — рявкнул детектив. Словно для того, чтобы усилить его слова, в отдалении прогремел гром. «Это не моя буря!» Сид попытался убрать с лица волосы, потемневшие от влаги, но они снова упали на лоб. Рэй зубы. От холода они пытались выстукивать джигу. В ботинках ощутимо хлюпало. Ладно, недолго осталось. Ещё шаг. Лишь бы уши бравый коп, бывший морпех, не решил сделать всё так, как положено по правилам. — И открою тебе ворота! Голос бури почти заглушил эти слова, и Кэрринджер крикнула громче. «Клянись, что сказал правду, не утаив ничего, и я открою тебе ворота! Клянись мне своим именем!» Дыхания не хватало. Рэй мучительно закашлялась. Словно, чтобы придать значительности ее словам, где-то над озером снова грохотнуло. «Керринджер!» — неуверенно окликнул ее уши. Рей молча показала ему поднятый большой палец. "Кто тебя научил, женщина?" в голосе Сида как будто бы звучала насмешка. "И какую клятву дашь мне ты, так свободно сеющая холодное железо?" Ответить Керенджер не успела. У Ника уши нервы сдали раньше. — Да вы охренели оба! — прорал детектив, пытаясь рукой заслонить глаза от дождя и ветра. — Холодно же на хрен Если это не твоя буря, то кому мне дать по голове, чтобы это дерьмо прекратилось? Синий плащ растянул губы в усмешке. Ему почти не мешала сошедшая с ума стихия. — Я сказала! — в горле першила. Сейчас за чашку кофе или стопку виски она действительно готова была убить. Лишь бы пойло было горячим или высокоградусным. Можно все сразу и не закусывая. — Ты пришел сюда незваным, и тебе нужна помощь. Клятва или катись ко всем чертям! Глаза Сида стали холодными и цепкими. Рей стиснула руки в кулаки, но взгляда не отвела. Ладно, если сравнивать с охотником, все остальные обитатели другой страны — просто мелкие засранцы. И власти у них на дне не было. — Моё имя Гвинор, и клянусь тебе, что не солгал ни словом! — крикнул Сид, решившись. Рэй отрывисто кивнула, подняла земли ружьё и развернулась к машине. К ней подбежал Никоши. «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь», — хмуро сказал он. «Я не смогу тебя прикрыть перед своими, если дело станет совсем дрянь». «Не о том думаешь, Никки», — сказала Рэй почти весело. «Сам выкрутишься?» Я получил свидетельские показания, что на мельнице незаконно удерживают женщину. Я пойду и проверю. Оши передернул плечами под мокрой одеждой. «Что за дерьмо, а не погода?» Кэрринджер сунула ружьё на заднее сиденье внедорожника. Бросила резко. «Пошли!» Тяжёлая бронированная дверь в будку охранника была заперта. Кэрринджер мазнула по ней пальцами и тут же отдёрнула руку. Холодное железо. Сторка ворот оказалась чуть приоткрыта. Рей навалилась на нее всем весом и почувствовала, как от металла тянет холодом. Этот холод был совсем иного рода, чем тот, который положено чувствовать, прикасаясь к металлу в промозглый дождливый день. Сторка поддавалась неохотно. Неожиданно рядом с руками Рэй в ворота уперлась вторая пара рук, Крупные мужские ладони, крепкие пальцы с коротко подстриженными ногтями, на безымянном левом белая полоска незагорелой кожи. «Зря я тебя впутываю в это дело!» — с натугой проговорила Рэй. «Брось!» — Оши криво усмехнулся. «Мне положено соваться в такие дела. Лучше уж это зараза, чем опять проклятые листья!» Створка неохотно поддалась. За забором волшебной мельницы было тихо, как будто именно здесь находилось сердце непогоды, воцарившиеся над Байлем и окрестностями. Едва-едва трепетали листья рябин, дорожки были мокрыми от дождя, мельничные лопасти замерли неподвижно, словно их раз и навсегда закрепили в одном положении. Ре обернулась. За её спиной бушевала гроза. Высверк молнии, резко и чётко вычертил фигуру Сида, замершего на дороге. Только плащ хлопал на ветру. Он шагнул вперёд, прошёл мимо Кэрринджер и Оши, остановившихся на границе между бурей и спокойствием, миновал ворота. И вместе с ним на волшебную мельницу ворвалась гроза. Со скрежетом провернулись лопасти. Здание содрогнулось до самого основания. Застонали под порывами ветра тонкие рябины. Кэрринджер выругалась в голос. Детектив заорал: Что за мать твою на хрен ты творишь? Ничего! Сид даже не повернул к нему голову. Он разглядывал, нависающую над ним громаду старой мельницы. Нечего стоять и смотреть. Рэй тряхнула головой, достала из-за пояса пистолет, тот, который был заряжен свинцом. Ошик глянул на неё задумчиво, но смолчал. Заслоняясь свободной рукой от ветра и секущих лицо дождевых капель, Рэй размашисто зашагала в сторону мельницы. Она была уверена, если Куртман держит где-то потустороннюю пленницу, то не в подсобных помещениях, сверкающих новенькими металлопластиковыми окнами. Оши обогнал её, двинулся первым с оружием наготове. готове. Сид, называвшийся Гвинором, шёл последним. Против воли Кэрринджер обернулась на него. Точёное бледное лицо, исковерканно гримасой. Словно каждый шаг давался выходцу с другой стороны с большим трудом. «Рябины», — разомкнулись болезненно сжатые губы. «И холодное железо», — Рейк коротко ругнулась. «Откуда этот говнюк-ман, преуспевающий производитель булок, взял столько заклятого металла, хотела бы она знать?» Мельничные крылья крутились на ветру, дрожали, скрипели. С каждым оборотом их вращение становилось быстрее. Потом наверху что-то душераздирающее взвизгнуло. Рей скинула голову и в ту же секунду прыгнула вперёд, сбивая с ног Оши. Они покатились по мокрому асфальту подъездной дорожки, а над ними пролетела мельничная лопасть, сорванная ветром крепежей три оставшиеся продолжали крутиться со скрипом и скрежетом. Говенор на землю падать не стал. Сит плавно отступил в сторону, освобождая дорогу-обломку. Когда он обернулся к людям, лицо его пересекала тонкая красная черта. Дождь сразу взялся за неё, размазал розовыми потёками. Кряхтя Нико шиб, поднялся на ноги. Протянул руку Рей и проговорил, как будто бы даже с обидой в голосе. Какого чёрта, у тебя реакция лучше, чем у меня, а? Кэринджеру ухватилась за протянутую ладонь и рывком вздёрнула себя на ноги. Потому что ты коп и бывший морпех, а не охотник на чертовщину. Гавинор подбородком указал на дверь, в которую упиралась дорожка. «Быстрее!» Рэй кивнул, и они побежали. Дверь оказалась запертой. Оши лихо саданул ногой куда-то в область замка. Тот не выдержал удара. Дверь распахнулась. В круглой комнате пахло средствами для дезинфекции. Тускло светились две лампы дневного света. В их свете стеллажи и ящики под стенами выглядели так обычно, что Керринджел захотелось двинуть по ним с ноги, чтобы убедиться в их существовании. — От людей у нашего булочника ничего не заготовлено, — с определённым самодовольством в голосе проговорил детектив. — Не говори об пока не прыгнешь. Хмуро отозвался Гвинор и первым шагнул к винтовой лестнице, ведущей наверх. Под крышей даже он как будто бы перевёл дыхание. Одна из ламп коротко мигнула и потухла. рей тихо чертыхнулась. — Тут замок, — сказала Гвинор от ступеней. — Холодное железо. Кэрринджер прищурилась, пытаясь разглядеть в полумраке люк в потолке, в который упиралась лестница. «И как ты с ним справишься?» В голосе уши звучала насмешка. «Я тебе потом линейку дам. Померяйтесь», — сказала Рэй. Она сунула пистолет обратно за пояс, высвободила из кобуры револьвер, вскинула руку и выстрелила. Замок повис на уцелевшей скобе. Словно отвечая, старая мельница содрогнулась. С потолка посыпалась побелка. «Ладно, ладно, я верю, что у тебя ствол больше!» Ник примирительно поднял руку и попытался протиснуться мимо Гвинора наверх. Сид не пошевелился. Ник задел его плечом, кое-как боком поднимаясь по ступенькам. Это могло бы показаться забавным, но Рэй следила за мужчинами, нахмурившись. Мельницу стрясала мелкая дрожь. Белая кроша с потолка щедро ложилась на мокрый пиджак Ника Уши, на синий плащ Гвинора и на плечи самой Керринджер. С одежды капала вода. На полу оставались лужи. На середине лестницы детектив остановился. Задумчиво поглядел вверх, потом перевёл взгляд на Сида, застывшего у первой ступени. Сказал. — Бен Хастингс и тот другой парень. Готов спорить, я знаю, что с ними случилось. Гвинет им снилась Они искали её. Он столкнул их с этой лестницы. Сид проговорил это безо всякого выражения. Глаза его прикипели к люку и запором из холодного железа. «Откуда ты знаешь?» Ошик глянул на него через плечо. Королева учила её приходить в сны. «Немедли!» Ледяная выдержка отказывала Гвинору. Рэй видела, как руки его то сжимаются в кулаки, то разжимаются. Неожиданно до Кэрринджер дошло. «Это ведь её буря!» Уши уперся руками в крышку люка и попытался откинуть её. Она поддалась, но с трудом, как будто была прижата сверху чем-то тяжёлым. «Так какого хрена?» — пропыхтел детектив. Потухшая лампа загорелась снова и как будто бы ещё ярче. В её свете даже Рэй снизу отчётливо стали видны надломленные перила на середине лестницы покрасневшее от натуги лицо Ника под потолком и бледная Гвинора. — Ненависть иногда срывается с цепи, — отозвался Сид. Голос его выдавал крайнее напряжение. — Ну, давай! Старое здание снова беззвучно вздрогнуло. Мигнули обе лампы. Крышка люка... «Наконец поддалась!» Никоши подтянулся и выбрался наверх. Выругался в голос. Лампы мигнули снова. Что-то словно мазнуло по затылку женщины. «Что там у вас?» Рэй невольно оглянулась назад. Как и следовало ожидать, закрытая дверь — ничего и никого. Воздух был таким плотным, словно ещё немного, и забьётся в ноздри, как вата. — Дерьмо! Фейское дерьмо! — донёсся ответ сверху. Тусклое мерцание второй лампы разгорелось до маленькой сверхновой. По полу прокатилась волна дрожи, Кэрринджер пошатнулась. Гвинор легко взбежал по лестнице. Рэй видела, что он старается не коснуться люка и перил. Откуда Куртман достал такую прорву холодного железа, она не представляла. Кэрринджер шагнула к лестнице последней. И тут же ступенька под ней дернулась. Рэй пришлось ухватиться за перила. Лестница ходила ходуном. Словно ветер снаружи окреп настолько, что раскачивал здание, как ствол тонкой рябины. В проеме над головой Рэй появилась тревоженная физиономия Ника Оши. Руки детектива, упирающиеся в края люка, были вымазаны в чем-то темном. В полной тишине обе лампы взорвались. Кэрринджер, словно в замедленной съемке, видела, как брызнули во все стороны сверкающие осколки стекла. А потом пришла темнота. — Рэй! Рэй! — кричал откуда-то сверху уши. Его голос с трудом пробивался через ватную тишину. Лестница под ногами тряслась, будто в эпилептическом припадке. Рыя обеими руками вцепилась в перила. Сейчас она не взялась бы сказать, десяток ли ступеней под ней или бездонная пропасть. Перед глазами плавали зелёные пятна и больше ничего. Кэрринджер медленно выдохнула сквозь сжатые зубы, и сделала шаг наверх. Потом ещё один. Потом её подхватили под мышки две пары рук и помогли выбраться. Под ногами противно чавкнуло. Словно пол второго этажа был весь залит какой-то липкой дрянью. Пахло... Пахло знакомо. Рэй уперлась ладонями в колени и попыталась перевести дыхание. Сквозь темноту и зелёные пятна медленно начали проступать очертания предметов и стен. Это шевелящееся нагромождение в центре — мельничные жернова. Там дальше — тени колонн, поддерживающих потолок. Глаза Кэрринджер плохо различали предметы, но уже отчётливо видели движение. Тихо было так, словно вместе со слепотой Рэй ещё и оглохла. Она не слишком много знала о мельницах, но старые каменные жернова должны, обязаны были шуметь. Кэрринджер потерла глаза тыльной стороной ладони, словно надеясь таким образом избавиться от пятен, мелькавших перед ними. К зелёным прибавились жёлтые и чёрные. Сквозь их хоровод женщина видела, как влажно поблескивает в свете единственной лампы что-то на полу. «Дерьмо!» — повторил Оши. «Эту мельницу нужно разрушить до основания!» В голосе Гвинора звучало отвращение. «Вместе с основанием. Слишком много смерти!» Кэрринджер присела на корточки мазнула пальцами по полу. Черная и липкая на пальцах стала темно-красным. Пахло старой кровью. Удивительно даже, что тяжелая вонь не била в ноздри сразу, а неразличимо висела в воздухе. «Жернова сочатся кровью», — глухо сказал детектив. «Стены тоже», — эхом откликнулся Сид, и неожиданно силой ударил кулаками о каменную кладку. «Да будь ты проклят, несчастный человеческий ублюдок!» «Эй!» — негромко окликнуло его уши. «Не надо трогать человеческих ублюдков!» Кэрринджер шумно втянула воздух сквозь зубы. Проверила револьвер в кобуре и пистолет за поясом. Никоши обошёл жернова по кругу и встал рядом с ней. Рэй усмехнулась уголком рта. «Если что, она успеет его перехватить. Бывший морпех не хрен собачий, конечно, но эти двое драку тут не устроят». «Он запер её здесь!» Голос Гвино развенел. «Вместе её боли! Вместе её страха! Там, где убили её мать!» Эти стены до сих пор помнят смерть и кровь, а он запер её здесь. «Давайте её вытаскивать!» — Раис снова потёрла глаза, разгоняя пятна. «Нам выше!» — Гвинор устало повёл по лицу ладонью. Движение получилось каким-то слишком человеческим. «Я не вижу здесь другой лестницы!» Ответила ему Уши. Когда-то давным-давно компания подростков, в которой болталась рей облюбовала старую брошенную мельницу. И она отлично помнила, какой открывается вид на окрестные холмы из маленького круглого окошка, почти под самой крышей. Должно быть, именно в этом окне она видела вчера лицо и золотые волосы. Залезть наверх дорогого стоило. Скобы в стене были насквозь ржавыми. Люк открывался с трудом. «Тут должны быть в стене ступени», — сказала Кэрринджер. «По крайней мере, раньше были». «Ничего не вижу». Детектив по кругу шёл вдоль стены, почти касаясь её пальцами. В какой-то момент Рэй показалось, что рука Оши скользнула между двумя металлическими скобами, Но поручиться она не могла. Зрение её ещё не восстановилось до конца. Гвинор тихо присвистнул. «Я мог бы сразу догадаться!» Он обернулся к Рэй. «У тебя есть соль? Или земля?» «Ага!» — Кэрринджер кивнула. «Соль и земля — лучшее средство, чтобы разрушить наваждение». «Что?» Ник недоумённо обернулся к ним. «Курт не досаливает свои булки!» — мрачно усмехнулась Кэрринджер, пытаясь отыскать во множестве карманов армейской жилетки пакетик с солью. Выудив его наконец, она надорвала уголок, щедросыпанула на ладонь порошка и с размаху кинула туда, где ей померещилась лестница. Уши едва успела отскочить в сторону. Скобы действительно были вделаны в стену. Кто-то заменил ржавье на новый металл, но они остались ровно там же, где их помнила Рэй. И люк над ними был точно такой же. "Обмудок", зло сказала Керринджер. "Заперто". Мельница снова затряслась. Снизу, с первого этажа, наползала темнота. Воздух пах кровью и грозой. Рэй украдкой вытерла мокрые ладони, а мокрые штаны. Часы в голове почему-то опять беспокойно отсчитывали минуты. Детектив поставил ногу на первую скобу, ухватился рукой, подтянулся, толкнул люк на пробу. Не оборачиваясь, сказал, — Давай только без стрельбы. Или ты отстрелишь мне ухо, Или я всё-таки обосрусь перепугу?» Тень улыбки тронула даже сжатые в линию жёсткие губы Сида. «Я попробую», — проговорил он. «Это металл!» Оши спрыгнул на пол, проворчал. «Вижу, что не пенопласт!» Рэй мотнула головой. Ей было понятно, что имел в виду Сид. «Металл не заклят!» Это не холодное железо, а значит, с ним можно сладить ворожбой. Она сама предпочла бы стрелять. Крышка люка медленно отползла в сторону, когда к ней прижались узкие ладони Гвинора. Одним движением Сид взлетел по сомнительным ступеням. Сверху донёсся его голос. «Гвинет!» Кэрринджер с Ником Уши почти столкнулись лбами у ступенек, Детектив поглядел на руку Рэй, лёгшую на скобу, и посторонился, уступая дорогу. Кэрринджер вздохнула и полезла наверх. Что-то подсказывало ей, что ничего хорошего она там не увидит. Гвинет, приёмное дитя полых холмов, сидела на постели, обхватив руками колени и отвернувшись к стене. А лица было не разглядеть, только золотые волосы волной стекали на пол. В маленькое окошко лился сумрачный свет ненастного дня, и в этом свете волосы Гвинет сверкали нестерпимо. «Гвинет!» — снова позвал ее Гвинор. Сид стоял неподвижно, и Рэй, прищурившись, разглядела. Пол был усыпан железными опилками. Женщина готова была поклясться. Ещё немного, и даже Анна почувствует их холод через толстую подошву армейских ботинок. Никоши вылез из люка и замер. Рэй знал, о чём он думает. О чёртовой старой кукле, с которой носился Бен Хастингс. Говинор сделал ещё несколько шагов вперёд, остановился, пошатнувшись. Его лицо белое, с чертами, перечеркнутая прядями мокрых волос, казалась застывшей маской. Сит шел прямо по железной стружке. И Рей не хотелось бы знать, чего ему это стоило. — Стой, мать твою! — выдохнула она. — Мы сами ее заберем! — Гвинет, ты слышишь? Говинор снова попытался окликнуть приёмную сестру. Рэй торопливо раскидала ботинком холодное железо и дёрнула Сида за плащ, принуждая встать на расчищенный пол. — Мы заберём тебя отсюда! Какой-то звук заставил Рэй вздрогнуть. Оши оглядывался по сторонам, рука его словно сама по себе нырнула под пиджак к пистолету. «Мне нет дороги обратно», — тихо сказала Гвинет Уолш. «Больше нет». Смутная тревога снова охватила Рей, а потом леглась. Как будто бы спешить больше некуда, как будто они и так опоздали. Куда опоздали, было известно только тому странному предчувствию, которое всегда всё знало лучше разума. «Не нужно обратно», — с неожиданной мягкостью сказал Никоши. «Можно просто уйти отсюда. Нам всем нужно уйти отсюда. Это плохое место». Детектив говорил так, словно имело дело с помешанным террористом, обвешанным взрывчаткой. Отчасти так оно и было. Гвинет сама стала и взрывчаткой, и взрывателем, А комната под крышей старой мельницы — оком бури, местом сомнительной тишины, вокруг которого бушевал ураган. — Нет! — крикнула Гвинет. Что-то не так было с её голосом, хрепловатым, резким. Ошиб попытался подойти к ней ближе. Он двигался медленно, мягко, словно для того, чтобы не спугнуть осторожного зверька или не провоцировать хищника. «Не подходите ко мне!» В голосе пленницы явно звучали истерические нотки. Звук хлопнувшей двери прозвучал резко, как выстрел в тишине. Гвинец скачила на ноги. Золотые волосы занавесили лицо, руки опущены. «Я должна закончить это!» — крикнула она. Снизу слышались голоса. «Что за...» — баритон Курта Манна заставил Рэй выругаться. Кто из них совершил ошибку, сит или коп, Кэрринджер не поняла. Один неосторожный шаг разбил в дребезги обманчивое спокойствие. В комнату ворвался голос непогоды, и скрип жерновов, и вой автомобильной сигнализации. Гвинет Уолш вскинула руки. Золотые волосы взметнулись вокруг ее лица, и стало понятно, и почему засранец Курт заперз свою волшебную невесту, и почему она не кидается с радостью в объятия названного брата. А потом Рея прокинула на пол и потащила. Рядом ругался Оши. Кажется, ударная волна столкнула их друг с другом, потому что Рей едва успела прикрыть лицо, от туфли детектива, мелькнувшие в опасной близости от ее носа. В воздухе носилась всякая мелочь. Надкушенное яблоко, гребень, цветные фотографии. Маленькое зеркало описало полукруг под потолком и брызнуло во все стороны мельчайшей сияющей пылью. Холодное железо на полу лежало неподвижно. Неподвижным остался и Игвенор. Он стоял, пригнув голову, как будто в лицо ему бил ветер. Напротив него была гвинет, ослепительная, как разъярённая электрическая лампочка. Босые ноги как будто даже не касались мятой постели. Волосы реяли, окружив её, как нимб. «Прошу тебя, не надо!» Некромкий голос Сида был слышен даже сквозь завывание ветра и сигнализации. «Пойдём домой!» «Пожалуйста!» Рэй перекатилась на живот и попыталась подняться хотя бы на четвереньки. Ощущение было такое, словно ей на спину давило минимум полтонны. В люке показалась белокурая голова Куртамана. Гвинет закричала. Кэрринджер показалось, что её барабанные перепонки сейчас лопнут, а из ушей уже течёт кровь. С потолка упало несколько крупных кусков штукатурки. Только мана здесь и не хватало. Рейз вернулась и ударила его ногой в тяжелом ботинке. Удар получился так себе, но голова исчезла. — Присмотрите за ней! — крикнул Гвинор и метнулся к люку. Сид спрыгнул вниз. Пренебрегший вбитыми в стену ступенями, только взметнулся плащ. Гвинет продолжала кричать, но давление ослабло. И даже сквозь пульсирующий в ушах и вопль можно было отчётливо расслышать крики и грохот внизу. Курт пришёл не один. В этом Рэй была уверена. Совершив почти запредельное усилие, Нико ширванулся вперёд. Он дёрнул Гвинет за ногу, заставив рухнуть на разобранную постель. Ощущение тяжести исчезло. Вопль захлебнулся. Детектив перехватил женщину за запястье. Она билась в его хватке, кричала что-то невнятное. Рэй перевела дух. И едва успела кубарем откатиться прочь. На то место, где она только что лежала, рухнул кусок цементной стяжки с потолка. Мельница снова задрожала. Гвинет замолчала и застыла неподвижно, больше не пытаясь вырваться. В глазах её было удивление. — Давай вниз! Не дай ему угробить мана! Мне он нужен целым! — отрывисто сказал Оши, потом осторожно обнял за плечи Гвинет и начал что-то говорить ей тихо, успокаивающе. Так, как будто бы слушала. Мельница дрожала. Кэрринджер вскочила на ноги и бросилась к люку. Вбитые в стену скобы скользили под ногами. Когда старое здание снова содрогнулось, Рей повисла на вытянутых руках и долго не могла нащупать ступеньку. Потолок над ней качнулся, на голову посыпался мусор и железная стружка. В помещении с жерновами Было пусто. По крайней мере, на первый взгляд. Оши сверху проговорил. «Помоги ей спуститься, рей Кэрринджер поражённо покачала головой. Как Ник умудрился привести в чувство Гвинет Уолш, она понятия не имела. Она протянула руки, страхуя женщину, которая медленно спускалась вниз. «Пальцы!» цепляющиеся за металлические скобы, заметно дрожали. Кэрринджер сцепила зубы. Как бы ни сорвалась! Рэй подхватила почти невесомое тело за талию. Подставила плечо в качестве опоры. Босые ступни гвинят, коснулись пола, когда раздался выстрел. Плечо Кэрринджер обожгло болью такой, что она едва удержалась на ногах. «Курт!» Тонко, как ребёнок, вскрикнула Гвинет. Рэй дёрнула её за руку, толкнула за кирпичную колонну и сама тут же прижалась спиной к соседней. «Хреновый стрелок твой, Курт!» сквозь зубы сказала она, пытаясь перевести дыхание. Скосила глаза влево. По рукаву футболки расползлось тёмное пятно. Красный ручеёк медленно тёк по руке, — Медленно. Значит, артерия не задета. — Что за дьявол? — донёсся сверху голос уши. Вторая пуля высекла крошку из кирпичной кладки. — Это Курт, и он стреляет! — отозвалась Рэй. Голос её звучал сдавлено. Кэрринджер осторожно потянула из-за пояса пистолет. — Мистер Ман! — крикнул детектив. «Здесь полиция! Бросьте оружие!» Ответом ему была тишина. Эгвинор пропал без следа. Не видно было и спутника Курта Манна. Плечо жгло огнём. «Артерия не задета!» — сказала себе Рэй. «Прорвёмся!» Ладонь, сжимающая рукоять пистолета, вспотела. Осторожно Кэрринджер выглянула из-за колонны. Пусто и тихо. Булочник затаился. Гвинет расширенными глазами смотрела на красный ручеёк, медленно ползущий по руке Кэрринджер. Хриплым шёпотом она спросила. — Ты же не будешь его убивать? — Я постараюсь, — хмуро сказала Рэй. — Он там, — Гвинет ткнула пальцем. Получалось, что ман Пытался обогнуть громаду жерновов с другой стороны. Там, где к ним приставили ящики и бочки. Рэй медленно выдохнула. Пристрелить было бы проще. «Что у вас?» — спросил сверху Оши. «Мне спускаться?» «Сиди, где сидишь! Береги задницу!» — рыкнула Кэрринджер. Лезущий по скобам ступеням коп, был бы слишком хорошей мишенью. Гвинет медленно опустила ресницы, прикрывая глаза. Кэрринджер бросилась вперёд. За два прыжка ей удалось добраться до ящиков и скорчиться за ними. Снова грохнул выстрел. Не распрямляя спины, Кэрринджер медленно двинулась вдоль ящиков навстречу стрелку. Ботинки скользили на кровавых пятнах. Она сунула пистолет обратно за пояс. «Не убивать» — значит, не убивать. Запоздала Рэй, подумала, что бывший Мурпех и нынешний детектив полиции Никоши подошёл бы гораздо лучше для охоты на психов с пистолетами. Но приходилось играть теми картами, которые им сдала стерва удача. По крайней мере, нужно выиграть время, чтобы Оши смог спуститься вниз. Словно отвечая мыслям Рй, мельница снова вздрогнула. Сверху что-то с шумом упало. выругался Ник, и эхом тихо пробормотал ругательство куртман с другой стороны байкады. Кэрринджер усмехнулась и замерла возле крайней бочки. На ящиках, там, где она прижималась к ним спиной, Остался кровавый след. Левая рука висела, бесполезная. Кажется, кровотечение усилилось. Медленно и беззвучно Рей вдохнула пахнущий грозой воздух. Сейчас. Она не боялась короля дикой охоты, так неужели станет бояться жалкого ублюдка, булочника, мучающего женщин? Курт появился из-за угла, и в ту же секунду Кэрринджер прыгнула, сбивая его с ног. Выстрел бахнул прямо над ее ухом, но пуля ушла куда-то вверх. Было больно. Было чертовски больно. У Кэрринджера прихватило дыхание. Нужно было поймать руку с пистолетом, но перед глазами женщины снова плыли зеленые круги. «Курт!» — крикнула Гвинет. Ман отшвырнул Рэй от себя». Вскочил на ноги, завертел головой, пытаясь отыскать свою беглую пленницу, неудавшуюся возлюбленную, волшебную невесту. Кэрринджер пнула его по щиколотке. Он обернулся, начал поднимать пистолет. Рэй глядела на него в упор. Она улыбалась. Выстрела не было. На Курта налетел Ник Оши, опрокинул на пол. Пистолет шлёпнулся в лужу крови под жерновами. Ман и детектив покатились по полу, сцепившись. Рэйни смотрела на драку. Она с трудом села, привалилась спиной к бочке, прикрыла глаза. Нужно было что-то делать с рукой, но сил не было даже шевелиться. Очнуться её заставили чьи-то тёплые ладони, прижавшиеся к ране, с обеих сторон. Кэрринджер заставила себя открыть глаза. В первый раз она видела Гвинет Уолш так близко. То ли из-за адреналина, то ли из-за потери крови Рей замечала все отчетливо и резко. Морщины вокруг глаз, острые скулы, глубокие складки у губ. «Не было юной красавицы», похожей на Сиду, была женщина, еще не дряхлая старуха, но уже перешагнувшая полувековой рубеж. — Это цена, — сказала она тихо. — Наверное, это цена за жизнь среди людей, цена за мою любовь. — Пойдем домой, сестра! Эгвинор появился возле них бесшумно, Выглядел он так себе. Плаща не было. Половина лица изуродована множеством мелких кровоточащих язв. — У него были железные обрезки. — Острые, — сказал Сид. — Швырнул мне в лицо и сбежал. Уехал на машине. — Надеюсь, не на моей, — с трудом проговорила Кэрринджер. Левую руку она не чувствовала. Но и боли больше не было. Гвинет медленно встала на ноги. Ее качало. Гвинор шагнул к ней. Обнял. Она уткнулась лицом в его обтянутой кольчугой плечо. всхлипнула. Сид подхватил ее на руки. В поле зрения Рэй появился Ник Оши. Растрепанный, помятый, с разбитым ртом, но довольный. Гвинор кивнул ему. Потом улыбнулся Рэй. — Я попрошу за тебя, королеву, чтобы ты могла вернуться, если другая страна позовет тебя. С этими словами он развернулся и зашагал прочь. Гвинет обнимала его за шею. Она плакала. Оши устало рухнул рядом с Рэй, спросил. «Цела?» «Нет», — отозвалась та, а во рту пересохла. «Но меня как будто бы подлечили». «Хорошо. Ничего не отделается. Я пришью ублюдку покушения на офицера полиции, кроме всего прочего». Со второй попытки Рей сообразила, что речь идёт о курте Манне. «Кажется, с меня пиво...» Она попыталась улыбнуться. «Много пива. Каждый день. Пока я буду писать отчеты об этом дерьме. Давай уносить ноги, пока тут всё не рухнуло к такой-то матери».